«Хорошо, но бочку они могут забрать?» «Конечно, бочка не наша, только бутылки». «Хорошо, миледи». Крачли вышел, так и не взяв то, зачем пришел, а Хариат вернулась в гостиную. С какой-то жалостью она вынула аспарагусы и кактусы из кашпо и собрала их в маленькую грустную клумбу на полу. Она всегда была равнодушна к этим цветам, но сейчас они пробудили в ней сентиментальные воспоминания. Они говорили о них с Питером. Харриет подумала, что совершенно потеряла голову из-за Питера, раз может грустить над каким-то кактусом только потому, что он на него посмотрел. Она представила себе Питера, и ее захлестнула теплая волна. Конечно, она была вчера последней дурой, но все-таки они предназначены друг для друга, самой судьбой. — Ну и замечательно, — вслух сказала Харриет. — Пусть я потеряла голову! Она погладила пушистую веточку аспарагуса и поцеловала ее. Но... — весело сказала она кактусу. — Тебя я целовать не буду, во всяком случае, пока ты не побреешься. В окне неожиданно появилась чья-то голова и уставилась на нее. — Извините, миледи, — сказала голова, — та коляска во дворе ваша. — Что? — О, боже, нет, — сказала Харриет, — это прежний владелец на какой-то распродаже купил. — Я так и думал, миледи, — сказала голова, — очевидно, Джека, — и исчезла. Ее одежда была уже собрана. Когда Питер писал письма, бандера поднялся наверх и обнаружил, что Харриет безуспешно сражается с оранжевым платьем. Несколько мгновений он задумчиво за ней наблюдал, а потом предложил свою помощь. С огромной благодарностью харит протянула ему оранжевого монстра. Интимная часть ее вещей была, естественно, уже упакована ею самой. Хотя, когда Харриет позже распаковывала свое белье, ее удивила собственная аккуратность и обилие оберточной бумаги. В любом случае, все было собрано. В гостиную вошел Крачли. Он держал в руках поднос с бокалами. «Я подумал может, вам это еще понадобится, миледи?» «Да, спасибо, Крачли. Как хорошо, что вы об этом вспомнили. Конечно, еще понадобится. Поставьте, пожалуйста, на стол. Да, миледи?» Крачли не спешил уходить. «Тот парень Жек», — помолчав вдруг, — сказал он, — «спрашивает, что делать с банками и бутылками?» «Скажите ему, пусть все пока остается в подвале». Он не знает, какие из них ваши. Все банки и бутылки с этикетками «Фортнум» и «Мэйсон». Все остальное нокса Хорошо, миледи. А могу ли я спросить, вы и его сиятельство еще вернетесь сюда? Да, Крачли, конечно вернемся. Ты что, спрашиваешь из-за работы? Мы уедем, пока дом не приведут в порядок, а потом вернемся обратно. Ну, и мы бы хотели, чтобы ты и дальше занимался садом. Спасибо, миледи, очень хорошо». Наступила неловкая пауза. «Извините меня, миледи, я вот думал...» Он неловко мял шляпу в руках. «Мы с Поли Мейсон собираемся пожениться. Не мог бы его сиятельство... Мы собирались купить гараж, но мои 40 фунтов пропали. Если бы его сиятельство смог занять нам денег, мы бы все вернули честь честью». «Я понимаю, Крачли, но я вам ничего не могу сказать. Вам нужно поговорить об этом с милордом». — Да, миледи, но, ну, может, вы и замолвите за нас словечко? Я подумаю над этим. Как бы Харрид не старалась держать себя в руках, она сказала это достаточно ледяным тоном. И очень хотелось спросить, почему бы вам не попробовать занять деньги у мисс Твиттертон? С другой стороны, в его просьбе не было ничего необычного, ведь Крачли не знал, что она так много о нем знает. Разговор был окончен, но молодой человек все не уходил. И поэтому она обрадовалась, когда услышала, что к дому подъехала машина. — О, они вернулись! Быстрее, чем я ожидала! Похороны никогда не бывают долгими, милейте! Крачли еще немного помялся у двери и вышел. Приехало довольно много народа. Если они все приехали в Даймлеви, то это было забавное зрелище. Но нет. Она увидела викария, значит, кто-то ехал в его маленькой машинке. В был в Сутане. В одной руке он держал молитвенник, а другой поддерживал мисс Твиттертон. харит подумала, что по сравнению с вчерашним днем она выглядит гораздо лучше. Хотя глаза ее были красными, и маленькая ручка в черной перчатке судорожно стиснула носовой платок. Наверное, то, что в прошедшей грустной церемонии она была вторым по значимости лицом, вернуло ей потерянное самоуважение. Следом шла миссис Рудо. Ее старомодный пиджак довольно странного фасона был расшит большими блестящими бусинами. Пёрышки на шляпке трепетали даже веселее, чем на дознании. А лицо ее сияло. Больше всех соответствовал моменту Бантер. В руках он держал целую стопку молитвенников с траурным котелком наверху. Лицо Бантера было таким сдержанно печальным, что именно его можно было принять за ближайшего родственника усопшего. Процессию завершал Пуфитт неопределенного возраста и цвета рабочей куртки, надетой поверх кипа свитеров. Харриет был уверен, что он надевал эту куртку в день собственной свадьбы. Вместо скромного котелка, в котором он появился в первый день их знакомства, Пуффит надел очаровательное нечто, которое, скорее всего, носил его дедушка на заре текущего столетия. — Наконец-то вы вернулись, — сказала Харриет. Она поспешила на встречу мисс Твиттертон, но по пути ее перехватил муж. Питер был в приподнятом настроении, видимо, благодаря чувству выполненного долга. грустное впечатление которое производили его траурный костюм, черный шарф, строгое пальто и темный зонт, несколько смягчалось лихо сдвинутой набок шляпой. — Привет, привет, привет, — весело пропел его сиятельство. Он поставил в угол зонт, мягко улыбнулся и с удовольствием снял, наконец, ненавистную шляпу. — Проходите, пожалуйста, садитесь, — сказала харит подавив смех. Она усадила мисс Твиттертон, взяла маленькую ручку и тихонько ее пожала. — Иерусалим, счастливый дом! Его сиятельство кинул взглядом владения и с чувством провозгласил. — И это прекраснейшее из городов! Схватить грабителей! Вперед, сыны Израиля! Вперед, колесницы и всадники! Харриет уже было знакомо это его неуравновешенное состояние, которое обычно следовало за посещением похорон и других печальных мероприятий, поэтому она строго сказала «Питер, возьми себя в руки!» Потом поспешила к мистеру Гудекеру. «На похоронах было много людей?» «Очень много», — ответил викарий. «Так много, что я и не ожидал». «Это так трогательно!» — всплакнула мисс Твиттертон. «Последняя дань уважения бедному дяде!» Ее личико раскраснелось, она стала почти хорошенькой. Целое море цветов. 16 венков, включай ваш прелестный веночек, дорогая леди Уимси. — Шестнадцать, — сказала Харри, — подумать только. Она почувствовала нечто похожее на удар в солнечное сплетение. — И такой великолепный хор, — продолжала миссис Твиттертон, — такие трогательные гимны. И дорогой мистер Гудекер, и чудесная проповедь. Слова святого отца, — перебил ее Пуффит, если можно так выразиться, сэр, — шли от сердца к сердцу. Он достал огромный красный на свой платок белую клетку и шумно высморкался. — Да, — согласилась миссис Руделл, — все было великолепно. Я никогда не видела таких трогательных похорон, а я не пропустила ни одни похороны в Паглхэмми за сорок лет. Мистер Пуффит подтвердил. харит улучила момент и тихо спросила Питера. — Неужели мы послали венок? — Да бог его знает. — Бантер, мы посылали венок? — Да, милорд из лилии и белых гиацинтов. О, лучшего и придумать нельзя было. Спасибо, миледи. Приехали абсолютно все, сказала мисс Твиттертон. Доктор Крейвен, мистер и миссис Совертон, Дженкинсы из Броксфорда и тот странный молодой человек, который нам сообщил, что у дяди финансовые проблемы. А мисс гран привела школьников с белыми цветами. И полиция в полном составе, добавил Питер. Бантер, я вижу здесь бокалы, налей нам чего-нибудь. – Хорошо, милорд. – Боюсь, что бочку с пивом уже увезли, – сказала харет сочувственно посмотрев на пуфита Она знала, что ему нравится пить пиво. – Очень жаль, – сказал Питер. Он снял черное пальто и вместе с ним сбросил с себя последние остатки траура. – Ладно, Пуффит, думаю, один раз можно попробовать и пиво из бутылки, открыть для себя, как говорится, что-то новенькое. рассказывает что Исаак волтон как-то ловил рыбу на берегу, но закончить ему не дали. Грохоча тяжелыми башмаками из спальни вышли Билл и Джордж. У одного в руках было большое зеркало и кувшин, а другой нес букетик зубных щеток, бритв и расчесок. Они явно обрадовались, увидев в комнате такую большую компанию. Джордж безошибочно, определив, кто здесь главный, подошел к петру Извините, босс, — сказал Джордж, неопределенно махнув букетом в сторону спальни. — Там все эти лезвия и серебряные расчески. — Тише! — сурово просгласил его сиятельство. — Поспешишь людей, насмешишь. Он аккуратно сложил пальто и повесил Джорджу на протянутую руку. Туда же последовали шарф, шляпа, немного места осталось и для зонта. — Идите в коридор найдите там дверь и спросите у нашего человека, что здесь чье. — Понятно, босс, — сказал Джордж, и медленно двинулся к выходу, боясь уронить шляпу, которая венчала эту пирамиду. — замешательства всех выявил викарий, вы можете мне не верить, но когда я учился в Оксфорде, мы надели шляпу на статую мэртера. — Неужели? — сказал Питер. — А мы как-то украсили зонтиками статуи Цезаря. и Этих цезарей было много, и каждому цезарю досталось по зонтику. Это были зонтики нашего братства. — Ах, вот и напитки! — Спасибо, — сказала мисс Твиттертон, и крупная слеза капнула прямо в бокал. — Подумать только, когда в прошлый раз лорд Питер угощал нас Шерри... — Боже мой, боже мой, — сказал викарий, — спасибо, достаточно. Он подержал маленький глоток во рту. И, очевидно, пришел к выводу, что это вино выгодно отличается от лучшего шери в пекфорте «Бантер, у тебя в кухне, кажется, есть немного пива для мистера пуфита «Да, милорд». Мистер Пуффет, вспомнив, что, образно выражаясь, оказался не в своей компании, надел шляпу и сказал. «Спасибо, ваше сиятельство. Пойдем, Марта, снимай шляпу, шаль и пойдем поможем ребятам во дворе». — Да, — сказала Харриет, — Бантеру понадобится ваша помощь, миссис Рудл. Нужно приготовить что-нибудь к завтраку. Вы с нами позавтракаете, мисс Твиттертон? — Большое спасибо, миледи, но мне пора домой. Вы так добры. «Ну — Но зачем так торопиться, — сказала Харриет, — когда Пуффит и миссис Рудл удалились. Я сказала, это только для миссис Рудл. Она неплохая служанка, но иногда ей приходится напоминать об ее обязанностях. — Викарий, вам налить еще шерри? — Нет, мне тоже пора домой. — Не забудьте свои цветы, — напомнил Питер. Мистер Гудекер убедил Макбрайта, и кактусы попадут теперь хорошие руки. — За неплохое вознаграждение? — Конечно, конечно, — сказал викарий. — Я за них заплатил. Но это совершенно справедливо. Он должен думать о своих клиентах. Другой человек, по-моему, его зовут Соломон, возражал. Но мы и его уговорили. — А как вам это удалось? — Ну, видите ли, — смущенно сказал Викарий, — я ему тоже заплатил, но совсем немного, незначительную сумму, намного меньше, чем эти кактусы стоят на самом деле. Я представить себе не мог, что они окажутся в каком-нибудь холодном магазине, и некому будет за ними присмотреть. Крачу очень хорошо за ними ухаживал. Он вообще здорово разбирается в кактусах. — Неужели? Мисс Твиттертон отреагировала так остро, что Викарий посмотрел на нее в полном недоумении рады слышать, что он хоть что-то делал хорошо. — Да, святой отец, — сказал Питер, — лучше, чем вы и я. Я к ним совершенно равнодушен. Возможно, не все их любят, но вон тот, вы должны признать, необыкновенный экземпляр. Викари близоруко прищурился в сторону висевшего на стене кактуса и подошел к нему в благоговейном восхищении. Этот кактус! Дрожащим голосом сказала мисс Твиттертон. Особая гордость дяди Уильяма. Ее глаза наполнились слезами, и растерянный викарий поспешил к ней. — Я знаю. Не беспокойтесь, мисс Твиттертон. Им будет очень хорошо у меня. Мисс Твиттертон молча кивнула. Но осмотр экзотических растений все равно пришлось прервать, потому что вошел бантер и сообщил. Извините, рабочие уже почисти... очистили чердак. Но они не знают, что делать с ящиками, на которых написано «Твиттертон». — Ой, господи, я совсем забыла! Передайте, что я лучше сама поднимусь и посмотрю. — Да как же я могла забыть? Здесь довольно много моих вещей. Она подбежала к Хариет. — Надеюсь, вы не будете возражать? Я быстренько. Но лучше сейчас пойти отобрать свои вещи. Понимаете, мой-то домик очень маленький, и дядя любезно согласился, чтобы некоторые вещи побыли у него. Все, что принадлежало моей дорогой мамочке. — Ну, конечно, — ответила харит Может быть, вам нужна помощь? — О, большое спасибо! Нет, — Нет-нет, спасибо, мистер гудыкер Викарий вежливо открыл перед ней дверь и протянул руку. — Я скоро ухожу, поэтому хочу с вами попрощаться. И постарайтесь так уж сильно не расстраиваться. Держитесь, мисс Твиттертон. Будьте мужественны. Если сможете, мы ждем вас в воскресенье на воскресной службе, как обычно. Придете? — Мы на вас так рассчитываем? — Да, конечно, викарий, воскресенье. Если вы хотите, конечно, я постараюсь. Я вам очень признателен. Спасибо большое. Я... Вы... Вы все так добры ко мне. Немного смущенная и бесконечно благодарная, мисс Твиттертон убежала наверх. — Бедная женщина! — воскликнул викарий. — Какой удар для нее! Эта нераскрытая тайна висит над нами домокловым да мечом. — Да, Арсейна, — согласился Питер, — ничего хорошего. Харриет посмотрела на него и вздрогнула. Он холодно смотрел на дверь, за которой только что скрылась мисс Твиттертон. Харриет подумала о шоке, о ящиках, о крыше. — Интересно, осматривал ли Кирк? — подумала она. — Если нет, то что тогда? Что может быть в этих коробках? Орудие убийства, на нем кровь и прядь волос жертвы? Ей показалось, что прошло уже много времени, когда викарий, который молча любовался своим новым приобретением, внезапно нарушил молчание. — Да, но это очень странно, очень странно! Возглас святого отца будто вывел Питера и транса. — Что странно, святой отец? А задаченный викарий вглядывался в уродливые ветки над головой. Питер тоже понял голову, но так как кактус висел примерно в четырех дюймах от него, ничего не смог рассмотреть. Не вы только посмотрите на это!» – трагически шепотом произнес мистер Гудекер. «Вы видите, что это?» Он порылся в кармане, достал карандаш и ткнул в самый центр растения. «Отсюда!» – сказал Питер, отступая на шаг назад. «Это выглядит, как пятно милдио». «Да, это так называемая э, плесень, весьма обычная для кактуса болезнь. Хотя мне плохо видно. Но, может, это просто молодой побег?» — Это милдью, — горько сказал викарий. Харид поняла, что нужно выразить соболезнование, забралась на стул и внимательно рассмотрела несчастный кактус. — На листьях еще больше, если это, конечно, листья, а не шипы. — Кто-то, — сказал викарий, — налил слишком много воды. И он укоризненно посмотрел на обоих. — Но мы даже до него не дотрагивались, — попыталась оправдаться Харид. Она вспомнила про Кирка и Бантера и замолчала но они вряд ли стали бы поливать кактусы. — Я гуманист, — сказал Питер, — и хотя я не люблю эту колючую пакость... Он тоже неожиданно осёкся, и Харит увидела, что выражение его лица изменилось. Она испугалась, у него было такое же выражение лица утром, когда ему приснился кошмар. — Что случилось, Питер? — он полушёпотом сказал. — И мы шли через колючие кусты, и они все кончились. — Уже осень, — сказал викарий, — поэтому нужно поливать реже, намного реже. — Конечно, — сказала Харит, — но все это мог натворить только ваш хваленый Крачли. — Думаю, это именно он, — сказал Питер, будто возвращаясь к ним из далекого путешествия. — Ты помнишь, Харит, он сказал Кирку, что поливал их в прошлую среду, а потом еще и подводил эти часы перед уходом? — Да. — А позавчера он опять его поливал? — Да, конечно, мы все это видели. — Викарий пришел в полнейшее негодование. «Но, моя дорогая леди Уимзи, он не мог этого сделать? как Кактус, дитя пустыни! Холодное время года, его нужно поливать не чаще одного раза в месяц!» Питер, стараясь разгадать свою маленькую тайну, мысленно опять вернулся в утренний кошмар. полголоса он пробормотал. «Не могу вспомнить». Но Викарий не обращал на него никакого внимания. «Кто-то его недавно трогал!» Возмущенно сказал он. Вы цепь повесили совсем другую. Та была короче. У Питера перехватило дыхание. Вот оно, цепь! Мы все были скованы цепью. Лицо петра стало неподвижным, словно древняя маска. Расскажите-ка мне подробнее об этой цепи, святой отец.